Глава 1 Первый историк. Эпиграф. Карамзин — есть первый наш историк и последний летописец. Александр Сергеевич Пушкин. Конец эпиграфа. 1803 год. Отмечен в русской культуре исключительным событием. Николай Михайлович Карамзин, один из первых литераторов, а по мнению многих первейший, рядом с Державиным, Известный автор писем русского путешественника, еще более известный автор «Бедной Лизы», издатель лучшего в ту пору журнала «Вестник Европы», Карамзин решительно оставляет прозу, поэзию, журналистику и записывается в историки. Бывало, что по своей воле отрекались от престола монархи, принимали сажать капусту, запирались в монастырь. Однако мы не можем припомнить другого примера, чтобы знаменитый художник на высоте славы, силы, успеха подвергал себя добровольному заточению, пусть даже в храме науки, монастыре истории. Карамзин меняет, ломает биографию именно в том возрасте, в каком позже погибнет Пушкин. Мы же сейчас обратимся к его первой жизни лишь для того, чтобы легче понять вторую. Автор выражает признательность Вацура и Степанову за помощь и ценные советы, без которых эта работа не могла бы появиться».